Глава 2 Навязанный переломный момент. Письменное поручительство Тэдзуки Сатоши пришло специальной доставкой через два дня после оплошности проекта библиотеки завтрашнего дня. Теперь силам библиотеки необходимо было обсудить, где укрывать Тому дальше. Как бы ни изменилась его внешность, до пластической операции это не дотягивало. И все-таки на библиотечной базе была повышенная концентрация людей, хорошо знакомых с книгами и писателями. История его приезда с другой базы становилась все менее правдоподобной. Одно дело масштабный обмен персоналом, но один человек, задержавшийся более чем на 10 дней, привлек бы внимание, хотел он того или нет. Сейчас Тома был невидим как воздух, но чем дольше он будет задерживаться, тем больше была вероятность, что члены сил библиотеки заметят что-то подозрительное. Так что следующим его укрытием стал... «Какой прекрасный вид!» Тома сидел за столом на веранде, глядя накупавшийся в утреннем свете сад. В отличие от обычной веранды, это находилось на одном уровне с садом, более удобная конструкция. Сад был выполнен в западном стиле, и в основном землю покрывала романов в цвет. Инамины, сидевший в инвалидной коляске напротив Тома, смущенно засмеялся. «Это было хобби моей покойной жены. Сейчас сам я за ним ухаживать не могу». Приходится за помощью к другим обращаться. «Если будет рук не хватать, меня зовите. Буду рада помочь», сказала Ику, передавая им двоим чашки с чаем. Додзе, сидевший на диване в прилегающей к веранде гостиной, тут же отозвался. «Если не хотите, чтобы этот прекрасный сад в развалины превратился, не позволяйте ей к нему прикасаться». «Эй, бросьте! Может, явных способностей к садоводству у меня и нет, но все мои бабушки и дедушки были фермерами». По-моему, необходимые для фермерского дела и садоводства умения отличаются. Собираешься этот красивый сад в картофельное поле превратить или что? Какого чёрта? Ещё совсем недавно вы даже не знали слова «садоводство»!» Кисло подумала Эйку. Только после того, как Эйку лично познакомила его с романовым цветом, Додзе приобрёл странную осведомлённость в вопросах садоводства. Но поскольку Додзе в мгновение ока мог превзойти знания Эйку, если действительно загорался, она ничего не сказала. В качестве укрытия Тома был выбран дом Инамина в Хино. Инамина каждый день связывался с базой из-за своей работы консультантом, а поскольку жил он один, специальное учреждение развития практически не следило за его домом. Тадзука Сатоши, возможно, надеясь повысить их уверенность в выбранном месте, сказал, что раз Инамина проводит весь день на работе, и кроме экономки никто к нему не заходит, невообразимо, чтобы он дома телохранителей оставлял. так что за ним следили лишь тогда, когда он въезжал на библиотечную базу или покидал ее. Тома проскользнул в машину инамины и переехал в его дом на второй неделе своего пребывания на библиотечной базе. Вдобавок член спецназа с телосложением Тома натянул белый парик и прошелся по административному зданию, отвлекая наблюдавших за ними агентов учреждения, пока отъезжала машина инамины с затемненными стеклами. Додзи и Ку тоже отправились в дом намина на поезде линии Тюо, Тем вечером Камаки и Тодзека приехали с Намино под видом его водителя и помощника, сменив на посту охраны Додзи и Ико. Так две группы и продолжали меняться местами каждый день. Днем особо напрягаться с охраной не приходилось. Они просто проводили время с Томой в доме Намино. «А мы не должны снаружи патрулировать?» Тревожно пробормотала ику И Намино ответил. «Нет, все в порядке. Охранная система этого дома – произведение искусства». Если вокруг дома и так оборудованного охранной системой станет охрана ходить, это будет выглядеть подозрительно. Пойдут слухи, будто в доме что-то спрятано. А если слухи привлекут внимание полиции, всё кончено. В доме Инамины, который после потери ноги перестроил своё жилище в одноэтажное бунгало, была гостиная, спальня, гостевая спальня, столовая, кабинет и, как и ожидалось от бывшего командующего библиотечной базой, Нынешнего специального консультанта. Комната, служившая библиотекой. Тома спал в гостевой комнате на гостевом матрасе, один из охранников мужчин спал в комнате Тома в спальном мешке. Второй спал в спальном мешке в гостиной. Конечно, Экой всегда спала в гостиной. Еду готовила приходящая экономка Инамина. Вечером она готовила для Тома и Инамина, утром — для Тома, и Инамина и двух телохранителей, днем — для Тома и телохранителей. Охрана ужинала на библиотечной базе до отъезда или после возвращения и потому нуждалась лишь в завтраке и обеде. Стиркой, конечно, они тоже на базе занимались. Экономкой работала женщина за 50 по имени Фукусан, видимо, какая-то родственница Инамина. Больше при знакомстве им ничего не сообщили, так что отряд Додзи называл её просто Фукусан. Должно быть, Инамина примерно обрисовала ей ситуацию, потому что внезапному наплыву гостей она не удивилась, Лишь обрадовалась появлению молодой бесплатной рабочей силы, бывшей в её распоряжении весь день. Из Додзи и Ико она особенно ценила Ико за её способность чистить высокие места. Додзи же вечно доставались просьбы что-то оттереть согнувшись или ручной труд. «Знаешь, мне нелегко до высоких мест дотянуться. Я так рада, что ты мне помогаешь, и дорогуша». Похоже, она воспользовалась возможностью почистить потолки. Камаки и Тэдзуки тоже приходилось каждый раз грязь разгребать. Уборка начиналась после отъезда инамина. «Так здорово быть высокой! Так здорово быть высокой!» Повторяла Вкусан, видимо, пытаясь полистить Ику, так что то та начала переживать за невысокого, непрестанно протирающего поверхности начальника. «Ам, если потолки не почистить без стремянки, её ведь можно одолжить где-нибудь, да? но ну, возможно. Но такая высокая девушка...» А но у высокой девушки развиваются комплексы из-за роста и всё такое. Я была бы рада, если бы вы не повторяли это так часто. Но ты выглядишь как модель, и у тебя хороший вкус в одежде. Не думаю, что тебе стоит переживать, дорогуша. Чёрт, плохо. Она относится к тем пожилым дамам, что совершенно не слушают других людей. Яку хотелось спрятать лицо в ладонях. А, я закончу с коридором. Можете дальше идти чистить фукусан. Уверена? «Ну, спасибо». В этот момент стиральная машина как раз закончила стирку, и фукусант побежал её разгружать. «Можешь не волноваться так сильно, что страдают мои чувства». «Что? Я и не волнуюсь!» «Как же! Думала, у тебя хорошо получается это скрывать?» Рявкнул Додзе, отжимая тряпку в ведро с водой. Общежитие чистилось каждый день снизу до верху, Так что все члены сел библиотеки были искусны в различные уборки, независимо от половой принадлежности. То, что я низкий, это объективная истина. Мне не нужно сочувствия от моих подчинённых. К тому же ты сама меня вечно коротышкой называла после зачисления. Это... Её лицо покраснело от смущения при воспоминании о днях, когда она при каждой возможности бездумно рычала на Додзе. Простите, это был просто бессвязный лепет идиотки. С тех пор я подумала над своим поведением... Мне просто не на было свои чувства выплеснуть, так что я на вас срывалась. 5 сантиметров — это не такая уж и большая разница. Очень даже большая», — возразил немного мрачно Додзи. «Разница между ниже 170 сантиметров и выше 170 сантиметров огромна. Она существенна и в битве, и когда идёшь рядом с женщиной. Я бы солгал, сказав, что не завидую камаки и тэдзуки Иногда я думаю, если бы только я был на три сантиметра выше». «У меня похожие мысли бывают. Если бы у меня рост 160 сантиметров был...» «Но тебе люди говорят, что ты на модель похожа!» Произнес Додзи, покосившись на стоявшую на стремян кейку. «Мужчину ростом в 165 сантиметров обычно просто низким называют. Думаю, в плане комплексов из-за роста я тебе переплюну. Но во время спарринга вы смогли дотянуться и схватить меня сзади за воротник, так ведь? Конечно, смог. Если бы я не мог управиться с человеком твоего уровня... «Почему тогда командиром отряда меня они Камаки назначили?» «Действительно, Камаки был выше Додзина 10 сантиметров, но в спарринге их силы были равны. Раз вы можете с ним в спарринге потягаться, хотя он намного выше вас, значит вы лучше, верно?» «Равны, значит равны. Обстоятельства никакой роли не играют». Тем не менее, она понимала, что ему приходится прикладывать соответствующие усилия, чтобы компенсировать недостатки своего тела. Она также осознала его благородство, Ведь он не использовал своё телосложение как оправдание. «Почему вас назначили командиром отряда, инструктор Додзи?» «Так решил командир Генда». «Но по какой причине?» «Я не помню!» Додзи явно помнил, но Ико узнала. Когда он говорит таким тоном, правду из него и клещами не вытянуть. И потому она сменила тему. «Спасибо, что усердно над мытьём полов сегодня потрудился, Додзи, кон. Наверное, ты чуть спину не сорвал». сказала фокусант Додзи, вернувшись после того, как разобралась со стиркой. «Нет, я ещё молод», — сказал Додзи, и Коу ловила нотки упрямства мужчины, которому в конце года исполнилось 30 лет, и подавила улыбку. В любом случае, здесь гладкое покрытие до самого входа, протирать и мыть его нетрудно. У входа стояла специально изготовленная инвалидная коляска, которую Намины пользовался на протяжении всего своего срока командующего базой. после его отставки, Отдел снабжения доставил её к нему домой. Теперь Намины пользовался ею дома, меняя её на уличную колёску, когда куда-то отлучался. Это был обычный сборный дом. Поскольку построен он был во времена жены Казуича Сана, веранды и пороги находились высоко. Ему нелегко было перемещаться. «А, так он перестроил дом», — кивнула сама себе Ико. «Нет», — засмеялась Фукусан с лёгкой грустью. «Его родственники. Все мы говорили ему сразу перестроить дом. Но Казуичи-сан не хотел. Дом хранил столько воспоминаний о его жене, он не хотел его менять. Годами он жил здесь, мерясь с неудобствами. Но однажды он упал с лестницы и поранился. Тогда он наконец-то позволил нам уговорить его на перестройку». Яку болезненно склонила голову, но заметила, что Додзе слушает Фукусан, не отводя взгляда, И словно с усилием подняла своё лицо. До того, как связаться с подрядчиками, он вызвал флориста и садовника. Они сделали множество снимков и выкопали каждый цветок и дерево, чтобы в точности воссоздать сад, созданный его женой. Поэтому в этом доме только сад и сохранился. Это прекрасный сад. Вот и всё, что сказал Додзи. Эку яростно закивала. Ладно, обед готов. Вам его лишь разогреть надо. Увидимся вечером. сказала Фокусан и ушла. Её ждал собственный дом и свои домашние дела. Фокусан заперла дверь снаружи, и посмотрела, как повернулся со щелчком замок, и произнесла. «Я всегда думала, как тяжело командующему Инамина жить в Хино. Я бы на его месте переехала. Но я просто не понимала». Побыв в доме Инамины, она наконец-то поняла. Причина, по которой люди хотели скрыться с места трагедии, желание забыть о самой трагедии. Инамино отличался. Инамино не хотел забывать о трагедии, унесшей его жену. Инамино остался в городе, где у него жестоко отобрали жену. Он сохранил оставленный женой сад и воспоминания о ней, став добрым, но суровым Инамино, которого знала Эко. а не командующий Инамино. Я хотела сказать, специальный консультант Инамино». После долгой паузы поправила она себя. Двинувшийся в столовую Додзе произнес. Для таких разговоров, думаю, и командующий сойдет.